не отставали от дона Манрики и почтили нового эскривану майор своим посещением. Особенно охотно приходили молодые господа. Им нравилось общество Донни Ракель. Девушка из дворянских семей появлялась только на больших придворных или церковных праздниках. Она никогда не выходила одна — С ней можно было вести только общие пустые разговоры. Беседы с дочерью министра еврея вносили приятное разнообразие. Она, хотя и не охранялась так строго, все же была в известной мере дама. Они говорили ей длинные, преувеличенные комплименты, как того требовало куртуазное обхождение. Ракель приветливо выслушивала и в душе смеялась над их влюбленной болтовней. Но порой она догадывалась, что за галантностью кроется грубость и желание, и тогда она робела и замыкалась. Знакомство с христианскими рыцарями было ей приятно уже потому, что, разговаривая с ними, она упражнялась в здешнем языке, в официальной латыни, принятой при дворе и в обществе, и в вульгарной будничной латыни, в Кастильском. Новые знакомые предлагали свои услуги, когда ей хотелось посмотреть город. Она сидела в носилках. По одну сторону ехал верхом дон Гарсеран-де-Лара или дон Эстебан-Ильян, по другую — ее брат, дон Алассар. Кормилица Саад сопровождала ее тоже в носилках. Скороходы расчищали путь, черные слуги замыкали шествие, Так следовали они по городу Толедо. За те сто лет, что город находился в руках христиан, он утратил великолепие и роскошь времен ислама. Он был меньше Севилья, но все же в городе и за его пределами жило значительно больше ста тысяч человек, верно, около двухсот тысяч. Значит, Толедо был больше других городов христианской Испании, а также больше Парижа и гораздо больше Лондона. В эту воинственную эпоху все крупные города были крепостями, даже веселые севилья. В Толедо же каждый квартал был еще отдельно обнесён стенами и башнями, а многие дома дворян тоже представляли собой крепости. Укреплены были все ворота, укреплены все церкви и мосты, ветшие от подножия мрачной большой крепостной горы через реку Тахо в окрестностях. А внутри городских стен, на тесном пространстве, дома жались друг к другу, ползли вверх по склону, ползли вниз по склону. Ступенчатые улицы, темные и узкие, часто очень крутые, казались Донь Яракель опасными ущельями. Повсюду выступы, закоулки, стены и опять тяжелые, окованные железом, огромные ворота. Большие прочные здания... Стояли почти неизменными еще со времен ислама и только кое-как поддерживались. Донья Ракель про себя думала, что дома были гораздо красивее, когда о них заботились мусульмане. Зато ей очень нравилась пестрая суетливая толпа, с утра до темна заполнявшая город, особенно главную площадь, Сокодовер, по-видимому, в старину бывшую рыночной. Шумели люди, ржали лошади кричали ослы. Все перли друг на друга, толкались, сбивались в кучу, образовывали заторы, на улицах хвалялся мусор. Но Ракель почти не жалела о прекрасном порядке, царившем в Севилье. Так нравилась ей кипучая, талецкая жизнь. Она обратила внимание, как робкие и сдержанные здесь мусульманские женщины. Все они ходили под густой чадрой. В Севилье женщины из простонародия во время работы или когда шли на рынок откидывали мешавшую им чедру а в домах просвещенных вельмож только замужние дамы носили вуаль, очень тонкую, дорогую, скорее украшение, а не покров. Здесь же, несомненно, для того, чтобы скрыться от взоров неверных, все мусульманские женщины носили длинную густую чедру носили постоянно. Молодые гранды... Гордившиеся своим городом рассказали дон Яракель историю Толедо. В четвертый день творения Бог создал солнце и поставил его прямо над Толедо, поэтому их город —